«Не думаю», — замялся Власов, — «я предпочел бы все же иметь дело с вами, то есть с американцами. Если не трудно, то позвольте мне коротко увидеться с Буниченко и посоветоваться, как быть». «Как вам угодно», — ответил Дональдш. «Моя машина в вашем распоряжении. Будем ждать вас здесь». Понюченко был по-прежнему неприветлив, всем своим видом показывая, что вовсе и не рад встрече с Власовым. Из его отрывочных высказываний следовало, что он все еще надеялся сдаться американцам и под их прикрытием о т в е с т и первую дивизию РОА в американскую оккупационную зону Германии. Появление Власова переполошило его. Он считал, что без Власова сдача пройдет быстрее и проще. Так они приняли или не приняли вашу капитуляцию? Считают или не считают своими пленными? Напрямик задал вопрос в лазу. Не знаю. Растерянно поглядел на него Буниченко. к р у т ь т они, ч е г о т Я бы на вашем месте распустил людей и позволил им пробиваться на запад мелкими группами. Ничего путного не дождетесь. Уходите, пока не пут. Впрочем, делайте, что хотите. Как видно, я вам больше не нужен. Обиженный Власов отбыл, оставив Буниченко стоять у обочины дороги. Подъезжая к замку, Власов с ужасом обнаружил, что его двор был полон советских солдат. Подъезжали студебекеры, с которых разгружалась мебель и папки с бумагами, деловид основали офицеры, связисты тянули провода, было похоже, что в замок собирался вселяться какой-то штаб. На американскую машину Власова никто не обратил внимания. Втянув голову в плечи, он быстро прошмыгнул вместе с Антоновым и переводчицей в дом. Донаджу сидел в холле нижнего этажа, положив ноги на невысокий журнальный столик и потягивая сигару. Завидя Власова, он встал и пошел ему навстречу. «Здесь становится все более неуютно», — многозначительно повел Донаджу глазами в сторону двора. Мне только что звонили из нашего штаба и спрашивали, здесь ли вы, что им сказать, здесь или нет. Намек был очевидным. д о н а д ж у готов был отпустить Власова. «Я намерен оставаться в вашем распоряжении», — сухо и официально заявил Власов. «Подтвердите штабу, что я нахожусь здесь». — Скажите также, что я работаю над политическим меморандумом для командования вооруженных сил США. — Хорошо, — стряхнул на ковер пепел сигары Донаджу. — Пишите свой меморандум, только пишите побыстрее. Наш штаб скоро снимется. Трудно будет передать этот меморандум по назначению. Да — ты кто его читать будет? «Поймите, генерал, я как лучше х о т ь а вы уж выбирайте». Меморандум сочиняли в попыхах. Был он все про то же самое, что уже безуспешно рассказывали американцам. Сначала перешедший фронт Штрик-Штрикфельд с Малышкиным, а затем и сам Власов просили взять в плен и не выдавать советским войскам, иначе, как по решению американского суда. утверждали, что являются не немецкими пособниками, а самостоятельным политическим движением за освобождение Советского Союза от большевиков. Руководство Роа и Коннор заявляло о своей готовности предстать перед судом международного трибунала. Прочитав меморандум, д о н д ж у многозначительно хмыкнул, И удалился. Вскоре он вернулся с сообщением, что в соответствии с приказом генерала Эйзенхауэра американские войска не возьмут в плен п е р в у ю дивизию Роа и не смогут пропустить ее в свою оккупационную зону. Так, мрачно констатировал Власов. Значит, дивизию сдаете советскому командованию. А нас к у Да. А вас приказано доставить завтра, 12 мая, к 14 часам, в наш штаб, в Пальзень. Ничего больше, к сожалению, сообщить не могу. Пожал плечами Дон. До отъезда прошу каждого оставаться в своей комнате.